Викентий Викентьевич Вересаев. «Записки врача». Читает Константин Крольков. Я кончил курс на медицинском факультете семь лет назад. Из этого читатель может видеть, чего он вправе ждать от моих записок. Записки мои — это не записки старого опытного врача, подводящего итоги своим долгим наблюдением и размышлениям выработавшего определенные ответы на все сложные вопросы врачебной науки, этики и профессии. Это также не записки врача-философа, глубоко проникшего в суть науки и вполне овладевшего ею. Я обыкновеннейший средний врач, со средним умом и средними знаниями, Я сам путаюсь в противоречиях, я решительно не в силах разрешить многие из тех тяжелых, настоятельно требующих решения вопросов, которые возникают передо мной на каждом шагу. Единственное мое преимущество, что я еще не успел стать человеком профессии, и что для меня еще яркие и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь. Я буду писать о том, что я испытывал в знакоме с медициной, чего я ждал от нее и что она мне дала. Буду писать о своих первых самостоятельных шагах на врачебном поприще и о впечатлениях, вынесенных мною из моей практики. Постараюсь писать все, ничего не утаивая, и постараюсь писать искренне. 1. Я учился в гимназии хорошо, но, как и большинство моих товарищей, науку гимназическую презирал до глубины души наука это была для меня тяжелую неприятную повинностью которую для чего то необходимо было отбыть но которая сама по себе не представляла для меня решительно никакого интереса что мне было до того в каком веке написано слово даниила заточника чей сын был отон великий как будет страдательный залог от персуадео тебе с латинского уверяю тебя разве произошло помимо школы помимо школы приобретались интересовавшие меня знания Все это резко изменилось, когда я поступил в университет. На первых двух курсах медицинского факультета читаются теоретические естественно-научные предметы — химия, физика, ботаника, зоология, анатомия, физиология. Эти науки давали знания настолько для меня новые и настолько важные, что совершенно завладели мною. Все вокруг меня и во мне самом — На что я раньше смотрел глазами дикаря, теперь становилось ясным и понятным, и меня удивляло, как я мог дожить до двадцати лет, ничем этим не интересуясь и ничего не зная. Каждый день, каждая лекция несли с собою новые для меня открытия. Я был поражен, узнав, что мясо... То самое мясо, которое я ем в виде бифштексов и котлет, и есть те таинственные мускулы, которые мне представлялись в виде каких-то клубков сероватых нитей. Я раньше думал, что из желудка твердая пища идет в кишки, а жидкая — в почке. Мне казалось, что грудь при дыхании расширяется от того, что в нее какую-то непонятную силу вводится воздух. Я знал о законах сохранения материи и энергии, но в душе совершенно не верил в них. Впоследствии мне пришлось убедиться, что и большинство людей имеет не менее младенческое представление обо всем, что находится перед их глазами, и это их не тяготит. Они покраснеют от стыда, если не сумеют ответить, в каком веке жил Людовик XIV, но легко сознаются в незнании того, что такое угар и от чего светится в темноте фосфор. Что касается анатомии, то часто приходится слышать, какую тяжелую и неприятную стороной ее изучения является необходимость препарировать трупы. Действительно, некоторые из товарищей довольно долго не могли привыкнуть к виду анатомического театра, наполненного ободранными трупами, с мутными глазами, оскаленными зубами и скрюченными пальцами. Одному товарищу пришлось даже перейти из-за этого на другой факультет. Он стал страдать галлюцинациями, и ему казалось по ночам, что из всех углов комнаты к нему ползут окровавленные руки, ноги и головы. Но лично я привык к трупам довольно скоро и с увлечением просиживал целые часы за припоровкую, раскрывавшую передо мной все тайны человеческого тела. В течение семи-восьми месяцев я ревностно занимался анатомией, целиком отдавшись ей. И на это время взгляд мой на человека как-то удивительно упростился. Я шел по улице, следуя за идущим передо мною прохожим, и он был для меня не более как живым трупом. Вот теперь у него сократился глютеус максимус. Теперь квадроцепс фиморис. Эта выпуклость на шее обусловлена мускулом «стерноклидеумастойдеус». Он наклонился, чтобы поднять упавшую тросточку, это сократилось мускули, эректи, абдоминис, и потянули к тазу грудную клетку. Близкие и дорогие мне люди стали в моих глазах как-то двоиться. Эта девушка, в ней столько оригинального и славного, от ее присутствия на душе становится хорошо и светло, а между тем все составляющее ее мне хорошо известно, и ничего в ней нет особенного. На ее мозге те же извилины, что и на сотнях виденных мною мозгов. Мускулы ее также насквозь пропитаны жиром, который делает столь неприятным препарирование женских трупов, и вообще в ней нет решительно ничего привлекательного и поэтического. Еще более сильное впечатление, чем предлагаемые знания произвел на меня метод, царивший в этих знаниях. Он вел вперед осторожно и неуклонно, не оставляя без тщательной проверки самые ничтожные мелочи, строго контролируя каждый шаг опытом и наблюдением. И то, что в этом пути было пройдено, было пройдено окончательно, возможности не было, что придется воротиться назад. Метод этот так обаятельно действовал на ум потому, что являлся не в виде школьных правил, отвлеченной логики, а с необходимостью вытекал из самой сути дела. Каждый факт, каждое объяснение факта, как будто сами собой твердили золотые слова Бекона. «Non fingendum aut excagitandum, set invenendum, quid natura facel outferet» «Не выдумывать, не измышлять, а искать, что делает и несет с собой природа». Можно было не знать даже о существовании логики. Сама наука заставила бы усвоить свой метод успешнее, чем самый обстоятельный трактат о методах. Она настолько воспитывала ум, что всякое уклонение от прямого пути в ней же самой, вроде непрерывной зародышевой плазмы Вейсмана или теории зрения, прямо резало глаза своей ненаучностью. На втором курсе подготовительные теоретические предметы закончились. Я сдал полулекарский экзамен. Начались занятия в клиниках. Здесь характер получаемых знаний резко изменился. Вместо отвлеченной науки на первый план выдвинулся живой человек. Теории воспаления, микроскопические препараты опухолей и бактерий сменились подлинными язвами и ранами. Больные, искалеченные, страдающие люди бесконечную вереницу потянулись перед глазами. Легких больных в клинике не принимают. Все это были страдания тяжелые и серьезные. Их обилие разнообразия произвели на меня ошеломляющее действие, меня поразило, какая существует масса страданий, какое разнообразие самых утонченных, невероятных мук заготовила нам природа, мук, при одном взгляде на который на душе становилось жутко. Вскоре после начала клинических занятий в клинику старших курсов был положен огородник, заболевший столбняком. Мы ходили смотреть его. В палате стояла тишина. Больной был мужик громадного роста, плотный, мускулистый, с загорелым лицом. Весь облитый потом, с губами, перекошенными от безумной боли, он лежал на спине, ворочая глазами. При малейшем шуме, при звонке конки на улице или стуке двери внизу, больной начинал медленно выгибаться. Затылок его сводило назад, челюсти судорожно впивались одна в другую, так что зубы трещали, и страшная длительная судорога спинных мышц приподнимала его тело с постели. От головы во все стороны расходилось по подушке мокрое пятно от пота. Две недели назад больной работал босиком на огороде и занозил себе большой палец ноги. Эта пустячная заноза вызвала то, что я теперь видел. Ужасно было не только то, что существуют подобные муки. Ещё ужаснее было то, как легко они приобретаются, как мало гарантирован от них самый здоровый человек. Две недели назад всякий бы позавидовал богатырскому здоровью этого самого огородника. Шёл по двору крепкий парень конёх, поскользнулся и ударился спиной о корыто. И вот он уже шестой год лежит у нас в клинике. Ноги его висят, как плети. Больной ими не может двинуть. Он мочится и ходит под себя, беспомощный, как грудной ребенок. Он лежит так дни, месяцы, годы, лежит до пролежней. И нет надежды, что когда-нибудь воротится прежнее. Вот акцизный чиновник с воспалением седалищного нерва, доведенный страданиями до бешенства, кричит профессору. «Подлецы вы все, шарлатаны! Да убейте же вы меня ради Создателя! Одного только я у вас прошу!» В хороший летний вечер он посидел на расистой траве. В каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности, защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны, бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше – это неспокойное состояние организма. При глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий. Внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды. Незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями. И мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины развиваются рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой форточки переходит в чахотку. Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно случайностью. При настоящих же условиях болеют все. Бедные болеют от нужды. Богатые от довольства, работающие от напряжения, бездельники от праздности, неосторожные от неосторожности, осторожные от осторожности. Во всех людях с самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. В Бостоне были исследованы зубы у четырех тысяч школьников, оказалось, что здоровые зубы, особенно у детей старше десяти лет, составляют исключение. В Баварии среди 500 учеников народных школ было найдено лишь трое с совершенно здоровыми зубами. Доктор Бабис вскрыл в Будапештской больнице 100 детских трупов, и у 74 из них он нашел в бронхиальных железах туберкулезные палочки. А все эти 100 детей умерли от различных нетуберкулезных болезней. Уже дети встают после сна с заспанными, гноящимися глазами. Уже ребенком каждый страдает хроническим насморком и не может обойтись без носового платка. Всех прямо удивила бы мысль, что здоровому человеку носовой платок совершенно не нужен. Что же касается достигших зрелости женщин, то они уже нормально физиологически осуждены каждый месяц болеть в течение нескольких дней. С новым и странным чувством я приглядывался к окружавшим меня людям, и меня все больше поражало, как мало среди них здоровых. Почти каждый чем-нибудь да был болен. Миро начинал казаться мне одной громадной сплошной больницей. Да, это становилось все несомненнее. Нормальный человек — это человек больной, здоровый, представляет собой лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы. Когда я в первый раз приступил к изучению теоретического акушерства, я, раскрыв книгу, просидел за нею всю ночь напролет. Я не мог от нее оторваться. Подобно тяжелому горячечному кошмару, развертывался передо мною нормальный физиологический процесс родов. Брюшные органы — Скомканные и придавленные беременную маткою, типически болезненные родовые потуги, весь этот ужасный кровавый путь, который ребенок проходит при родах, это невероятное несоответствие размеров, все здесь было чудовищно ненормально, вплоть до тех рубцов на животе, по которым узнается хоть раз рожавшая женщина. Помню хорошо, как сегодня и первые роды, на которых я присутствовал. Роженица была молодая женщина, жена мелкого почтового чиновника, второродящая. Она лежала на спине с обнаженным громадным животом, беспомощно уронив руки с выступившими на лбу капельками пота. Когда ее схватывали потуги, она сгибала колени и стискивала зубы, стараясь сдерживать стоны, и все-таки стонала. «Ну-ну, сударыня, потерпите немножко», — невозбудимо спокойным голосом уговаривал ее ассистент. Ночь была бесконечно длинна. Проженица уже перестала сдерживаться. Она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа и заламывая пальцы. Стоны отдавались в коридоре и замирали где-то далеко под сводами. После одного особенно сильного приступа поток больная схватила ассистента за руку. Бледная, с измученным лицом, она смотрела на него жалким умаляющим взглядом. «Доктор, скажите, я не умру?» — спрашивала она с тоскою. Утром в клинику пришел наведаться о состоянии роженицы и ее муж, взволнованный и растерянный. Я присматривался к нему с тяжелым неприязненным чувством. Это был у них второй ребенок. Значит, он знал, что жене его предстоят все эти муки, и все-таки пошел на это. Только поздно вечером роды стали приходить к концу. Показалась головка. Все тело роженицы стало судорожно сводиться, в отчаянных усилиях вытолкнуть из себя ребенка. Ребенок, наконец, вышел. Он вышел с громадную кровяной опухолью на левой стороне затылка, с изуродованным длинным черепом. Роженица лежала в забытии с надорванной промежностью, плавая в крови. — Роды были легкие и малоинтересные, — сказал ассистент. — Это все тоже было нормально, и дело тут не в том, что цивилизация сделала роды труднее. В тяжелых муках женщины рожали всегда, и уж древний человек был поражен этой странностью не мог объяснить ее иначе, как проклятием Бога. Описанные впечатления ложились на душу одно за другим, без перерыва, все усиливая густоту красок. Однажды ночью я проснулся. Мне снилось, что я шел по какому-то узкому темному переулку. На меня наехала карета, ударила дышлом в бок и у меня образовался пнеомоторакс. Я сел на постели. Бледная ночь смотрела в окно. Вентилятор, перетерший смазку, наполнял тишину яростным, прерывистым хрипом. В кухне плакал больной ребенок квартирной хозяйки. Все виденное и передуманное в последнее время вдруг встало передо мною, и я ужаснулся, до чего человек не защищен от случайности, на каком тонком волоске висит всегда его здоровье. Только бы его здоровье, с ним ничего не страшно, никакие испытания. Его потерять — значит потерять все. Без него нет свободы, нет независимости. Человек становится рабом окружающих людей обстановки. Оно высшее и необходимейшее благо, а между тем удержать его так трудно. Пришлось бы всю жизнь, все силы положить на это. Но ведь обидно и смешно ставить себе это целью жизни. Притом все равно ничего не достигнешь даже в том случае, если только для этого и жить. Беречься? Но этим теряешь приспособляемость. Птица безнаказанно спит под дождем, мокрая до последнего перышка. Мы бы при таких условиях получили смертельную простуду. Да и как беречься? Мы ничего не знаем, от чего происходит рак, саркома, масса нервных страданий, сахарная болезнь, большинство мучительных кожных болезней. Как не берегись, а может быть через год в это время я уже буду лежать, пораженный пемфигофалиоцео. Вся же кожа при этой болезни покрывается вялыми пузырями. Пузыри лопаются и обнажают подкожный слой, который больше не зарастает, и человек, лишенный кожи, не знает, как сесть, как лечь, потому что самое легкое прикосновение к телу вызывает жгучие боли. Об этом смешно думать, но ведь и тот больной с пемфигусом, которого я на днях видел в клинике полгода назад, тоже был совершенно здоров и не ждал беды. Ни один час здоровья нам не гарантирован. Между тем хочется жить, жить и быть счастливым, а это невозможно. И для чего любовь со всей поэзией и счастьем? Для чего любовь, если от нее столько мук? Да неужели же любовь является не насмешкой над любовью, если человек решается причинять любимой женщине те муки, которые я видел в акушерской клинике? Страдания, страдания без конца, страдания во всевозможных видах и формах. Вот в чем вся суть и вся жизнь человеческого организма. Вскоре это страдание встало передо мною в реальной форме. У меня на левой руке под мышкой находилась небольшая родинка, Ни с того ни с сего она вдруг начала расти, стала болезненной. Я боялся верить глазам, но она с каждым днем увеличивалась и становилась все болезненнее. Опухоль достигла величины лесного ореха. Сомнения быть не могло. Из родинки у меня развивалась саркома, та страшная, меланосаркома, которая обыкновенно развивается из невинных родинок. Как на эшафот пошел я на прием к нашему профессору-хирургу. «Профессор!» меня кажется, с саркома на руке, — сказал я обрывающимся голосом. Профессор внимательно посмотрел на меня. — Вы медик третьего курса? — спросил он. — Да. — Покажите вашу саркому. — Я разделся. Профессор срезал ножницами тонкую ножку, на которой держалась опухоль. — Вы себе натерли родинку рукавом. Больше ничего. Возьмите себе на память вашу саркому. Добродушно улыбнулся он, подавая мне маленький мясистый комочек. Я ушел сконфуженный и радостный. И стыдно мне было за мою ребяческую умнительность. Но спустя некоторое время стал замечать, что со мною творится что-то неладное. Появилась общая вялость, отвращение к труду. Аппетит был плох, меня мучила постоянная жажда. Я начал худеть. По телу то там, то здесь стали образовываться нарывы. Мочеотделение было очень обильное. Я исследовал мочу на сахар. Сахара не оказалось. Все симптомы весьма походили к несахарному мочеизнурению — диабетас инсипидус. С тяжелым чувством перечитывал я главу об этой болезни в учебнике Штрюмпеля. Причины несахарного мочеизнурения еще совершенно темны. Большинство больных принадлежит к юношескому и среднему возрасту. Мужчины подвержены этой болезни несколько чаще женщин. Родство и болезни с сахарной болезнью очевидно. Иногда одна из них переходит в другую. Болезнь может тянуться годы и даже десятки лет. Исцеление крайне редки. Я пошел к профессору-терапевту. Не высказывая своих подозрений, я просто рассказал ему все, что со мною делается. По мере того, как я говорил, профессор все больше хмурился. «Вы полагаете, что у вас диабетез инсипидус?» — резко сказал он. «Это очень хорошо, что вы так прилежно изучаете штрюмпеля. Вы не забыли решительно ни одного симптома. Желаю вам также хорошо ответить о диабете на экзамене. Поменьше курите, больше ешьте и двигайтесь. И бросьте думать о диабете.